Ушедшие от Орла «На каме стояла строгановская столица, орел-городок, мощная деревянная крепость, о которую ломали зубы буйственные и храбрые и сильные мурзы и уланы сибирской земли», так писал строгановский летописец. «Строгановы сами дрались на стенах, когда подступали злокозненные дьяволы, яростью многую наполненные и зверострашием объятые». Эти слова до сих пор дрожат от ужаса, вложенного в них пером безымянного уральского монаха. Собственное войско Строгановым не помогло. Стрелецкую тысячу забрал себе Грозный. Надежды на Москву не оставалось. Совсем недавно изнемогающий Соликамск попросил у Грозного подмоги и получил икону. И тогда, весной 1579 года, трое Строгановых, Семен, Никита и Максим, собрались в Орле-городке на совет и решили призвать на помощь волжских казаков. Больше было некого. Казаки считались особым сословием Руси. Беглые холопы, они сбивались в Атаги и лиходейничали по границам, на Волге и на Дону в Диком поле. Казаки грабили татар, тем и кормились. Когда Грозного прижимала нужда, он нанимал казачьи сотни и отправлял на врага вместе со своими полками. Когда татарские ханы за бесчинство казаков угрожали Руси карательными походами, стрельцы отлавливали ватажников и сдавали татарам на расправу. В 1579 году волжским казакам пришлось особенно туго. На Волге бушевал Черемисский бунт. Его раздували степные ханы. Орленые струги стрелецких полков бороздили волжские плесы, а ханам Грозный пообещал перевешать казаков, чтобы ханы не помогали бунтовщикам. Для царских воевод все сделались одной масти – и ватажники, и черемисы. И тут пяти атаманам доставили письмо от Строгановых. Несложно было выбрать между Двуглавым Орлом и Орлом-городком. Пять атаманов вместе с ватагами сошли с парусных стругов на Строгановский берег. Среди этих пяти был и атаман Ермак. Строгановы изложили атаманам свой план. Они, Строгановы, дают пушки, порох и припасы. А казаки идут на Иртыш и громят столицу Кучума. Вся добыча казакам, лишь бы уняли сибирцев. И атаманы согласились. Под их рукой было всего-то семь-восемь сотен головорезов, но казаки плевали на тысячи верст пути и десятки тысяч татарского войска. Осенью 1579 года казачьи отряды на стругах вышли в путь вниз по Каме. На волнах не остается следов. В XVIII веке Кама подмоет орел-городок, и его башни сыплются в воду. Нынешнее село Орел вырастет уже на другом берегу. И с этого берега не услышать ответа на вопрос, как звали Ермака Тимофеевича в крещении и откуда он был родом. Но Урал верит, что Ермака звали Василием Олениным, а родом он был из Чусовского городка. Потому он и отыскал дорогу в Сибирь по Уральским рекам. Хотя получилось это непросто и не сразу.